Глава 49. Подготовка к бою. Лука. Ранним утром я вернулся в квартиру Ярослава. Здесь никто уже не спит. Янка в облегающих джинсиках и черной футболке стоит у окна. Длинные волосы заплетены в тугую косу, которая на конце перехвачена простой резинкой. У нее на руках пушистый лукас. Кот свесил с плеча своей хозяйки лапки и любопытным взглядом смотрит на меня. Яна даже не оглянулась его подошла ко мне почти вплотную и, недовольно сморщив лоб, покрутила пальцем у виска. «Ты чё творишь, придурок?» — шепчет подруга. «Без тебя разберусь». Отодвинул ее в сторону и пошел к парням. А я тоже недавно вернулся». За большой прямоугольный стол сел Ярик. Подремать, правда, успел пару часов. «Рассказываю. Мы поедем в самый адский район этого шикарного города. Я обещаю вам яркий контраст со всеми вытекающими». Довольно улыбается парень. «Не удивил», — ответил другу. Лена грохнула передо мной большой кружкой кофе, у ног потерся кот. Он успел сбежать от Яны и теперь ластится ко мне. Спустил руку вниз, погладил его между ушей. Тезка довольно замурлыкал, а я отдернул руку. Запретил ведь себе эти чувства. Четыре поста охраны, подвое на каждом. Вооружены, защищены бронежилетами. Но есть место, откуда Лука сможет положить два поста. На нас с парнями еще два. В здании нет гражданских, они его освободили на время своего пребывания. Но людей там все равно море и днем, и ночью. Надо быть очень аккуратными. Нехорошо будет, если зацепим. Внутри, кроме объекта и непонятного мужика, который от нее не отходит, я видел троих. Там пистолеты, ножи, тоже броники. Подготовились, усмехаюсь. Да, нас ждут и знает, что мы приедем не с пустыми руками», подтверждает Ярослав. «А еще за спиной у нас будет Роджерс». Ярик закончил, в разговор вступил Леон. «Быстро он нас нашел», хмыкнул в ответ. «А что тут искать-то? Мы прям такие незаметные!» ржет друг. «Они нас по заказам отследили». «Да я понял. Лена будет отсюда координировать и освободит нам дорогу для отхода». Еще раз все проговариваем строго по плану. «Яна». Девушка дернулась но опять даже не посмотрела на меня. «Яна!» — рявкнул на нее. «Помогло. Ты со мной на крышу и безговорочно слушаешь все команды. Ясно?» Молчит и бесит меня. «Не слышу!» — срываюсь. Махнув рукой, опрокинул на себя остатки еще не остывшего кофе. Блять! заорал, подскакивая с места, стряхивая капли со штанов. Уголки ее красивых губ дернулись в попытке улыбнуться, но Белка снова отвернулась к окну. «Всем спать, впереди веселая ночь», — хлопнул дверью выделенной мне спальни и со всей дури пару раз ударил кулаком в стену. Вроде полегчало. «Все личное потом. Так проще работать. Пусть злится. Пусть она направит всю свою злость в движение, если придется себя защищать. Я бы пристегнул Янку здесь к батарее. Но, как показала практика, эта девчонка и так найдет неприятности на свою шикарную задницу. Надо поспать. Пытаюсь себя заставить». «Так легко принимать решение, когда ее нет рядом, но стоит увидеть, и мне уже кажется, что я вполне могу справиться, вполне могу позволить себе любить, потому что хочется сейчас встать, пойти к ней, сгрести в охапку и уснуть, уткнувшись носом в мягкие рыжие волосы». Обнял подушку, зажмурил глаза и как чертов извращенец стал представлять ее рядом. «Да, белка, что-то ты во мне знатно поломала, но немного поспать все же удалось». Несколько бессонных ночей, нервное напряжение и алкоголь утянули меня в темноту. «Вставай, Раевский!» — грубый толчок в плечо. Терентьева, ты охренела!» — продрал пальцами глаза. Сонно посмотрел на блондинку. «Это ты охренел!» — шипит подруга. «Ты специально ее доводишь!» — закрыл глаза, рухнул обратно на подушку. «Не твое дело!» — огрызнулся на нее. «Мое, если моя единственная подруга плачет который день!» Лена продолжает давить. Ты съехать решил с этих отношений? Да нет у нас никаких отношений, рыкнул, резко садясь на кровати. И быть не может. Чё ты лезешь ко мне в душу, Терентьева. Нет ее там. Пусто. Дебил ты лука. Она любит тебя. А мне нужна эта любовь. Я ее просил, я секса хотел, я его получил. Все. Все слышишь? Сжимаю зубы до боли. Ты сам-то себе веришь, ржет Ленка. Это не важно. «Надо, чтобы она поверила», — признаюсь. «Кому надо, Раевский? Янки? «Точно нет, я тебя уверяю. Ты ведешь себя сейчас, как конченый мудак. Ты первым у нее стал. Ты показал ей возможность ваших отношений. А теперь прячешься от них. Что с тобой, друг?» Терентьева взяла меня за руку. «Не узнаю старого боевого волка. Ей будет лучше без меня. Рядом со мной всегда опасно». Теплые руки подруги помогают немного успокоиться. «Ты теперь не имеешь права принимать это решение один», заявляет Лена. «Не разочаровывай меня, Раевский. Там встали уже почти все. Присоединяйся». Блондинка ушла, раздраконив нестабильные нервы. Поднялся. Хожу от стены к стене, запустив пальцы в волосы, сжав их до боли в висках. Глянул на свои руки. Стянул с одного из пальцев кольцо и решительным шагом пошел к Яне в комнату. Поднес руку к дверной ручке, Сердце сжимается болезненными спазмами. «Я ведь все решил! Все решил! Ночью еще!» «Нет!» Я толкнул дверь в ее спальню и снова утонул в заплаканных голубых глазах.